Глава 7. Суд. Глаза Фанму были устремлены на чашку, стоявшую перед ним. Темно-зеленые листья чая медленно кружились в воде, разворачиваясь и отдавая свой аромат. Их танец был беззаботным и веселым. Но каждый танцевал сам по себе, и мне на кого было опереться. Фанму размышлял о человеческой судьбе. Часом раньше Джан Десянь позвонил ему и попросил о встрече. Немного подумав юноша, дал согласие. Они решили встретиться в чайном доме. Для беседы это место подходило как нельзя лучше. Там всегда было тихо, и никто не мог помешать. Фанму бросил взгляд на часы. До условленного времени оставалось еще пять минут. Однако, подняв голову, он увидел Джан Десяня, шагающего по проходу к его столику. Надеюсь, я не заставил вас ждать слишком долго. Джан Десянь протянул ему в приветствии руку. Фанму поднялся и пожал ее. Адвокат опустился на стул и даже не заглянув в чайную карту, протянутую официанткой, бросил лунзинь он запыхался от быстрой ходьбы и на лбу у него выступили капельки пота меня зовут джан десянь я юрист из фирмы хенг у меня с собой удостоверение джан десянь полез к себе в портфель и принялся ожесточенно копаться внутри не нужно мы уже встречались в таком случае перейду сразу к делу Джан Десянь поправил очки, которые сразу же сползли обратно по мокрой от пота переносице. «Я адвокат Люо Дзяхая. Я попросил вас встретиться со мной, поскольку хочу уточнить несколько деталей. Вы не против, если я буду записывать наш разговор?» Фанму секунду подумал и кивнул. «Не против». «Замечательно». Юрист достал диктофон, включил его и осторожно положил на стол. Все вопросы вращались вокруг убийства первой степени, совершенного 10 сентября. Из них Фанму понял, что адвокат пытается доказать. Люот Цзяхай сдался добровольно и испытывает угрызение совести за свое преступление. О некоторых фактах он расспрашивал особенно подробно. Например, «Вам не показалось, что в тот момент Леот Дзяхай больше не собирался никому причинять вреда?» Или «Можно ли утверждать, что Леот Дзяхай по собственной инициативе отложил орудие убийства?» И так далее. Отвечая на вопросы, Фанму внимательно наблюдал за Джан Десянем. Тот был гораздо худее и бледнее, чем в прошлую их встречу, а на лице адвоката читалась усталость, которую он никак не мог скрыть когда беседа уже подходила к концу джан десянь внезапно спросил офицер фан если это не будет для вас слишком обременительно я хотел бы просить вас свидетельствовать в суде может быть вы не откажетесь подтвердить с профессиональной точки зрения что вероятность совершения льо зиохайэм повторного правонарушения крайне мала фан му немного подумав кивнул Великолепно! Лицо Джан сяня осветилось. Я очень ценю вашу помощь. Он встал, поклонился и пожал ему руку, задержав своей чуть дольше обычного. Фанму ощутил в этом рукопожатии неожиданную силу и, подчинившись внезапному импульсу, произнес: Послушайте, я уверен, что вы, как адвокат, понимаете эти свидетельства, которые вы собираете. Он сделал паузу, пытаясь подобрать правильные слова. Не будут иметь большого веса. Да, понимаю, улыбка Джан Десяни слегка потускнела. Но я должен собрать максимум доказательств, чтобы смягчить обвинения, выдвинутые против моего клиента. Несколько секунд фанну смотрел ему прямо в глаза. Могу я спросить вас? «Почему вы восприняли дело Люо так близко к сердцу?» Джан де Сянь слегка напрягся. Э, «Долг адвоката сделать все, что в его силах». Еще пару мгновений они не сводили друг с друга глаз. Оба понимали, что сказали не всю правду. Первое заседание по делу Люот было назначено на 9 часов утра в четверг в Народном суде Чанхона. Фанму приехал туда незадолго до начала. Зал был набит битком. Репортеры слетелись заранее, чтобы занять удобные места для съемки, и теперь их камеры на штативах, напоминающие пушки, все как одна были нацелены на скамью подсудимых. Представив себе, каково лёд Зяхаю будет предстать перед их объективами, Фан Мо ухмыльнулся и вышел из зала, направляясь в комнату для свидетелей. Проходя мимо лестницы, он заметил измождённую женщину средних лет, которая стояла, прислонившись к перилам. Немигающими глазами она смотрела наверх, под руки ее поддерживали несколько случайных человек, опасавшихся, казалось, что она вот-вот рухнет в обморок. Однако в их помощи не было нужды, поскольку ярость, читавшаяся в ее взгляде, заставляла женщину твердо стоять и держаться наготове. Посидев в свидетельской минут пять, Фанму почувствовал, что ему необходима сигарета, поэтому поднялся и снова вышел в коридор. Докурив до половины, он услышал эхо шагов, сопровождавшихся металлическим лязгом цепей, волочащихся по плитчатому полу. Вытянул шею, но увидел лишь, как чья-то фигура пронеслась по лестничной клетке и пропала, а люди, поддерживавшие ее, так и остались стоять в недоумении. Фанму отбросил сигарету и побежал к лестнице, и тут же до него донесся крик и звуки пощечин «Ублюдок! Верни мне мою дочь! Я тебя убью!» Лио Зяхай, руки которого были сложены на затылке, пытался уворачиваться от кулаков женщины средних лет, набросившейся на него. Четверо охранников, которые сопровождали подсудимого, не торопились вмешиваться. Они продолжали медленно идти по коридору, держа руки у него на плечах. Женщине никто не препятствовал. Фанму подбежал к ним и схватил ее за запястье. К его вящему изумлению она тут же вырвалась и снова набросилась на Люодзиахай с широко распахнутым ртом, на этот раз собираясь его укусить. Репортеры в зале суда, очевидно, услышали шум и выскочили в коридор. Завидев их, четверо охранников тут же встали на пути у женщины и отодвинули ее в сторону. Под крики, плащи, щелчки фотокамер Люодзиахай, спотыкаясь, вошел в зал суда. Из разбитой губы у него текла кровь. Сквозь толстые двери Фанму слышал неразборчивый шум, только после нескольких резких ударов молотка порядок в зале был восстановлен. Заседание началось с вопросов судьи. Несколько коллег Фанму из департамента также явились в суд в качестве свидетелей, и их одного за другим вызывали дать показания относительно ареста и следственных мероприятий те кто был знаком с фанму подходили покурить и поболтать с ним пока ждали своей очереди кто то громко поинтересовался какие показания могли потребоваться обвинению от фанму после секундного колебания тот ответил что свидетельствует на стороне защиты услышав это другие стали тревожно переглядываться и общая беседа в свидетельской иссякла Несколько коллег подчеркнуто отодвинулись, словно проведя между ним и собой разделительную линию. Фанму мог их понять, но все равно испытывал неловкость. К счастью, ей скоро пришел конец, поскольку его вызвали для дачи показаний. Когда Фанму назвал свое имя и род занятий, в зале суда снова раздался шум ему не надо было оглядываться чтобы понять что мать сан нан нан пожирает его глазами полными ненависти начался перекрестный допрос как адвокат защиты джан десянь получил право задать первый вопрос офицер фан вы участвовали в аресте подсудимого леодзи хайе да в каком качестве переговорщика «Как долго продолжались переговоры?» «Около пятнадцати минут». «Значит, переговорный процесс был коротким, я прав?» фанму поколебался. А «Можно и так сказать». «Подсудимый упоминал, что вы попросили его освободить девочки рот. Он выполнил вашу просьбу?» «Да». «Но почему вы попросили об этом?» Потому что девочка плакала, и если бы кляп оставался у нее во рту, она могла бы задохнуться. Вы объяснили это подсудимому? Да. И он сразу подчинился? Да. В тот момент вам не казалось, что он может причинить ей еще какой-то вред? Нет, я так не думал. Далее он сам отложил оружие, освободил заложницу и сдался полиции, правильно? Да. «Можно ли утверждать, что переговоры прошли успешно благодаря активному сотрудничеству подсудимого?» Секунду Фанму подумал. «Пожалуй. Очень хорошо. Некоторое время назад я изложил мотивы подсудимого Лио суду. Думаю, вы с ними знакомы, не так ли?» «Да, знаком. Тогда скажите, будьте добры, с позиции обычного гражданина. Вы...» «Испытываете сочувствие к подсудимому Лио Зяхаю. В зале повисла тишина. Все взгляды были устремлены на Фанму. Тот пристально поглядел на Джан де Сяня, потом перевел глаза на Леот Зяхая. «Да». Зал взорвался криками. «Я задам вам еще один вопрос. По вашему профессиональному мнению, существует вероятность, что подсудимый — Леот Зяхай совершит еще одно преступление. Я считаю, что действие Люот Зяхая можно классифицировать как убийство на почве страсти. Фанмус сделал паузу. С точки зрения психологии, вероятность рецидива в его случае крайне невелика. Стоило этим словам вылететь у него изо рта, и в зале суда воцарился хаос. Фанну заставил себя не оборачиваться и сохранять хладнокровие, но ему было видно, как изменилось у Лио Ахая выражение лица. Он почуял неладное, но не успел вовремя наклониться, и в затылок ему ударила женская туфля. Мать Сан-Нан-Нан со второй туфлей в руках подпрыгивала на своем месте, громко рыдая. Но «У вас есть совесть или нет?» кричала она. «Как вы можете защищать преступника? Какой вы после этого полицейский?» Люди выкрикивали что-то ей в поддержку, тыча пальцами в фанму. «Как вы можете сидеть здесь и издеваться над покойными? Да что вы за человек, подлец!» «Признавайтесь, сколько вам заплатили?» Судья изо всех сил застучал своим молотком. «К порядку!» Судебные приставы начали выводить разбушевавшихся из зала. Спустя несколько минут порядок был восстановлен. Судья велел обвинению приступать к допросу, но прокурор заявил, что у него вопросов нет. Немного помолчав, судья спросил. «Свидетель, вы утверждаете, что вероятность совершения нового убийства подсудимым невелика?» Фанмо ответил ясно и четко. «Да». Я так считаю. Окинув его пристальным взглядом, судья сказал. Свидетель, вы свободны. Преодолевая головокружение, Фанму вышел из зала суда и сразу же у него в кармане зазвонил мобильный телефон. ⁇ Алло, капитан Бьян? ⁇ Где ты? В Народном суде. «Срочно поезжай в парк Ваньян. У нас новое убийство. Место преступления весьма необычное. Тебе обязательно надо посмотреть». «Весьма необычное?» Фан Му дал отбой и пошел к парковке, гадая, что это может означать.